«Руслан, как же все достало!» Мысль преследовала меня с утра до самого вечера. Необъяснимая метаморфоза. Раньше работа спасала. Авралы решали проблемы со сном и отвлекали от ненужных мыслей. Работа на завтрак, обед и ужин была удобным способом снять другое, гораздо более опасное напряжение. Но сейчас остро хотелось послать все к черту. Лично усадить тощий затрепина на свое рабочее кресло и свинтить в закат. Было ли это слабостью? Кто-то посчитает, что да, только мне было похер. Больше всего хотелось тишины. Обычный, без пальм, прибоя и прочей сопутствующей мишуры. Когда судьба день за днем ставит новые задачи, о тишине почему-то забываешь. Делая большие грибки, плывешь по течению. Иногда оглядываешься на берег, но, пока и силы, не останавливаешься. Некоторые пытаются проплыть так всю жизнь, всегда на гребне, всегда у руля. Я сам был одним из этих фантазеров, но сейчас будто что-то перемкнуло. Ни усталости, ни азарта. Странное состояние. По-хорошему, нужно было всунуть совету в зубы папки с финансовыми отчетами и уйти в отпуск. Сомневаюсь, что Орлова протестовала бы против недельки где-нибудь в съемном домике, за городом или на той же даче. Отдых требовался ей еще больше, чем мне. Ну а если одному психу захотелось бы испытать судьбу, руса давно пора было обучить команде ФАС. Да и мои кулаки уже не первый месяц мечтали встретиться с чьей-нибудь челюстью. Мечты, мечты. Будто сверху кто-то читал мысли. Вместо покоя и тишины каждый час наваливалась новая проблема. Торги с агентами игроков за новые условия контрактов, попытки переложить на клуб часть затрат на коммунальный ремонт арены и прочая текучка. В обед корабе моих доброжелателей умудрилась присоединиться и Жанна. Деньги, в отличие от остальных, ей были не нужны. Но вот время, да, два часа после эфира, чтобы подготовиться к следующей передаче, с которой произошла какая-то накладка. В другой день я бы устроил ей допрос с пристрастием, и о проблемах, и о точном времени, когда освободиться. За нашу короткую жизнь под одной крышей такое случалось впервые. Однако сегодня в ворох дел сыграл против меня. Достаточно было услышать волшебное, сводящее зубы слово «накладка», как я отдал добро и клятвенно пообещал дождаться звонка, не высылая караулить возле входа своих охранников и не срываясь с работы сам. «Набери меня, и все решим», — быстро согласился я и спустя минуту снова погрузился в работу. Без обеда, на час, на второй, на третий. Дурацкий забег без старта и финиша. Наверное, останься я на ночь, ничего бы не изменилось. Мои авгиевы конюшни все так же были бы полны, а раздражение, помноженное на усталость, превратило, если не в зомби, то в образцового, списанного из анекдотов придурка-начальника. К счастью... Хотя, как посмотреть, может и не к счастью, уже в самом конце рабочего дня, когда ходоков ко мне не осталось, звонок мобильного телефона положил конец трудовому подвигу. «Руслан?» В трубке послышался знакомый мужской голос. Это Костя, друг Жанны. Я попытался вспомнить, когда давал ему мой номер, но память упрямо молчала. Узнал тебя, привет. У меня срочное дело, надеюсь, не отвлекаю? Уже само то, кто звонил, заставило бы отвлечься от любого занятия, а уж после слова «срочное» курсор мышки на автомате потянулся к иконке на мониторе «свернуть все окна». Что-то Жанной? Я быстро глянул на часы. Эфир должен был уже закончиться, а потом, после звонка, я планировал сам забрать ее домой. Не имею права тебе говорить, но, боюсь, она вляпается в новую неприятность. Не раздумывая ни секунды, я рывком поднялся с кресла и схватил ключи от машины. Какой-то дежавю. Точно так же, несколько недель назад, я срывался, когда Орлова с Ильяным решили покататься на поезде. Где она? Не теряя время на лишние вопросы, сразу перешел к главному. «Жанна во Франческо с одним из наших боссов. Точный адрес я тебе сейчас сброшу». Костя на пару секунд заколебался. «Она знает, какие именно у тебя проблемы, а Якобсон много вкладывает в спорт. У него есть связи и возможности». «Твою мать! Кто ей рассказал?» «Счастье Кости, что он был далеко. Душу вытряс бы, чтобы выяснить подробности. Не посмотрел бы на Гипса на повязки». «Неважно», — сухо обрубил мой собеседник. Но ты должен знать, что она не планировала эту встречу. Еще вчера Жанна отказывалась от идеи обращаться за помощью. А сегодня он позвонил ей сам. Реплика о том, кто кому звонил, вероятно, должна была меня успокоить. На деле, услышав, где сейчас Орлова и по какой причине решилась на встречу, спокойствие вылетело в трубу вместе с остатками благоразумия. Дожидаться точного адреса я не стал. В голове вместо рабочего фонового шума зазвенел мат и секретарша Ирина чуть не получила полбу, когда резко открыл дверь кабинета. «До завтра для всех я умер!» — на ходу выкрикнул последнее распоряжение. «Записок не оставлять! Обещаний перезвонить не раздавать!» От злости я даже не удивился послушанию. «В воле всех чертовой матери!» — мысленно поставил себе заметку и скрылся в темноте коридора, по дороге загружая на мобильный маршрут поездки.